МОЖ предоставил ему полную свободу действий. Сам же Соренсен имел долгие беседы с ветеранами ЦРУ, возвращаясь к тем дням, когда советская ядерная промышленность находилась в младенческом возрасте. Привлеченные гражданские ученые внесли свой вклад, указав на легкодоступные разработки в области современных технологий, И как результат, бедные старые рыцари, плаща и кинжала, получили еще больше зацепок и нитей для раскрутки вопроса. Некоторым корпорациям в Европе жестоко надрали уши за то, что они натворили. А среди якобы респектабельных промышленников будет еще немало покрасневших лиц. Среди членов правительств, возможно, тоже. Все происходило с обескураживающей быстротой, вспоминал Кируен, и превратилось бесспорно в самую увлекательную работу из всех, что ему когда-либо доводилось выполнять. К октябрю 1989 года окончательный доклад был закончен. Его оценки последних строительных объектов в Ираке расширили область исследований И окончательный документ содержал множество соображений самого Кируина. Март 91-го, говорилось в докладе, возможно, февраль. К этому времени у Ирака будет первая собственная ядерная бомба. Чуть больше, чем через год. Кируин осознал, насколько серьезно все это было воспринято, когда изменилась орбита спутника с которым был связан его монитор. Господи, теперь тот не проходил даже над восточной частью Советского Союза. С его экрана исчезла Камчатка. Теперь спутники вспомогательной оборонной программы использовались совсем в другой игре. И еще одно. Отныне они не делали снимков, они просто отслеживали В инфракрасном диапазоне яркие автографы, оставляемые ракетами, и фиксировали места запусков. После обнаружения старта спутники визуально сопровождали боеголовку, а на основе данных, полученных от нескольких из них в пределах 6 секунд, строилось трехмерное изображение, дающее ее траекторию и вероятную цель. Спутники слежения были геостационарными то есть неподвижными относительно поверхности Земли, и поэтому всегда наблюдали за одним и тем же районом, сообщая данные о своём участке каждые 10 секунд. Чтобы оставаться над одним и тем же местом, им приходилось летать по гораздо более высоким орбитам. Спутник, связанный с монитором Кируина, был тринадцатым по счёту из запущенных и до недавнего времени оставался геостационарен относительно Синьцзяна на северо-западе Китая. Оттуда, с расстояния 38 тысяч километров, превышающего орбиту KH-11 в сто с лишним раз, он был способен разглядеть почти половину земной поверхности, включая весь Советский Союз, страны Варшавского договора, Китай и Дальний Восток. Но с тех пор, как Национальное бюро разведки представила доклад по ираку он был сдвинут почти на 3000 миль к западу и теперь висел угадайте где правильно над персидским заливом где-то там наверху были разбросаны еще такие же спутники обеспечивающие трехмерные изображения и для работы норат За последний год-два в Ираке было зафиксировано лишь несколько стартов. Анализ показал, что это были пробные запуски ракет типа СС-1, Скат-Б, Скат-Шквал, американское название устаревшей советской ракет Аль-Аббас и Аль-Хусейн. Засечь их было непросто, но спутниковая система обнаружения была хорошей системой. Облачный покров являлся основным препятствием различить что-то размером с межконтинентальную баллистическую ракету, для чего, собственно, и были созданы спутники этой серии, сквозь тонкие облака, и уж тем более на выходе из них еще можно было рассчитывать. Но SCAT-B были гораздо меньших размеров. Их тепловое излучение составляло меньше одного процента от излучения межконтинентальных баллистических ракет, и, конечно же, они не достигали таких высот. Не так-то просто было их засечь, особенно в облаках, но Кируину все равно это удавалось, и не однажды. Практика оказалась полезной. Раздел доклада по системам доставки включал информацию о тренировочных запусках ракет скат и хотя большая часть точных данных была получена из НОРАД, В какой-то степени это утешило начальство. Конструкция ракеты «Скат» куда ни ткни была паршивой. Воистину кусок металлолома в свободном полете с чертовски неточной системой наведения эпохи каменного века. Однако прицепите к ней ядерную боеголовку и... Обращаясь к прошлому, Кируин заключил, что начальство, должно быть, понимало, что затевает Ирак. Его утешало то, что оно обладало предвидением. Даже Морш признал, что погонялы сообразили, что к чему. Кувейт. Щит в пустыне. Затем сама буря в пустыне. Вот уж была потеха. Когда Морш застукал младших сотрудников, толпившихся вокруг монитора Кируина, который транслировал живой старт скада, то чуть было не приказал отключить прибор и избавиться от него. В экране, работающем в реальном масштабе времени, было что-то завораживающее. Кируин и самым им увлекся. Он снова стал прокручивать события в голове. Когда случается старт, все происходит так быстро, вжик, и вверх устремляется скад. В пределах 10 секунд со спутника приходит первое бип. Последующие сигналы поступают каждые 10 секунд. Центр оповещения главного командования НОРАД, погребенный глубоко под горами Шайен в штате Колорадо, должен дать подтверждение и сообщить о траектории ракеты и вероятной цели через одну минуту после момента старта. Время, необходимое при отсутствии спутника, облачного покрова Облака увеличивали срок на дополнительный промежуток, пока ракета не пройдет сквозь них. Разведывательные спутники посылали данные на специальные ретрансляционные космические станции, которые направляли информацию непосредственно в Нарад. После того, как там рассчитывали траекторию, цифры передавались на спутник военной системы космической связи МИЛСАД, который, в свою очередь, ретранслировал их в центральный пункт связи в Персидском заливе. Через три с половиной минуты с момента старта полевые командиры получали необходимую информацию, а уже через 90 секунд после этого, всего каких-то пять минут с момента старта, ее получали сами батареи ракет «Патриот» в Израиле или Саудовской Аравии. Время полета «Скада» составляло менее восьми минут так что у батарей «Патриотов» оставалось самое большее три минуты, чтобы засечь и сбить приближающуюся ракету. Те, кто служил на этих батареях, спали в сапогах и с одним закрытым глазом, если вообще спали. Проблема с «Патриотами» заключалась в том, что они предназначались для нормальных целей, а не для металлолома вроде скадов, или их модификации «Аль-Аббаз» и «Аль-Хусейн». Эти паршивые скады начинали рассыпаться на нисходящей части траектории на высоте 15-20 километров и падали на землю, развалившись на три, а то и большее количество частей. У них отваливались хвостовые отсеки, отрывались стабилизаторы и даже сам корпус ракеты. Иногда мог разломиться пополам. Стандартная процедура перехвата заключалась в пуске двух антиракет «Патриот ПВО-2» по каждой цели. Поэтому очень часто четыре или большее число ракет устремлялись вверх при появлении в воздухе каждого скада. Две из них преследовали боеголовку, а остальные попарно гонялись за всеми отвалившимися частями — причем иногда вплоть до самой поверхности Земли. В одной из ночей было запущено 35 ПВО-2 против всего лишь 7 скадов. Миллион баксов на каждый старт. Кончилось все тем, что обломки как патриотов, так и скадов, рассыпавшись на обширной территории, причинили больший материальный ущерб, чем это сделали бы, собственно, боеголовки. В Израиле, с началом применения патриотов, потери в живой силе возросли практически на 60% на каждый скат, а масштабы разрушений утроились. Rayton Corporation, производитель патриотов, в какой-то мере предвидела возникновение этой проблемы по результатам пробных стрельб по аналогичным целям на полигоне White Sands в пустыне Аризона, но никому и в голову не могло прийти Насколько непрочными и ненадежными окажутся эти иракские скады. Рейтон нашла решение проблемы исключительно быстро и уже через 24 часа отослала дополнительное оборудование в район Персидского залива. Теперь операторы патриотов могли переводить систему из автоматического режима в ручной, что позволяло им наводить антиракеты на цель, с наиболее устойчивой траекторией, носовую часть с боеголовкой, хотя при этом и требовалось изрядное присутствие духа, чтобы выбрать единственный обломок из нескольких за каких-то, может быть, 40 секунд до того, как все это упадет тебе за шиворот. Лишь однажды произошла настоящая трагедия, катастрофический случай, когда скат накрыл ресторанчик, на авиабазе в Дохране, убив при этом 28 отдыхавших военнослужащих США. Патриоты не сбили скат, но тут уж ничьей вины не было. Незадача произошла при определении зоны прикрытия, ЗП. У каждой батареи патриотов была своя строго определенная зона, которую она защищала. Существовал предел для ее размеров. Если бы она была слишком велика, осуществить удачный перехват стало бы почти невозможно. Поэтому любой скат, направляющийся за пределы ЗП, игнорировался. Размеры зоны прикрытия зависели от траектории атакующей ракеты. Если та приближалась по низкой траектории, то зона могла быть больше, так как это означало, что скат летит не так быстро, Но если он падал почти вертикально, и с большой скоростью у «Петриота» оставалось меньше времени для перехвата. Ракета, уничтожившая ресторанчик, прилетела по исключительно сложной траектории, и оградить весь район от подобных случайностей не представлялось возможным. Ресторанчик располагался в каких-то 15 метрах от зоны прикрытия. «Исключительное невезение. Находить батарея Патриотов лишь на 15 метров поближе...» «В целом же, — подумал Кируин, — Рейтон, на удивление, удачно справилась с разработкой системы Патриот. Ведь поначалу, — напомнил он себе, — она не являлась противоракетой ПВО-1, предназначалась для борьбы с самолетами». И только когда до начальства дошло, на что она способна, было приказано усовершенствовать ее система наведения для нужд ПРО. В целом ПВО-2 получилось действительно очень хороший Она показала, что может быть сделано. Ничего, что существуют недостатки. Уже само по себе обладание столь весомым оружием имело важное политическое значение. Система Патриот в какой-то степени успокоила израильское общественное мнение и явилась основным аргументом против участия в войне самого Израиля. Здесь Кируин ошибался. Настоящей причиной того, что Израиль остался в стороне, являлось создание преемницы Патриот, системы Эр-Роу. В отличие от более ограниченной системы «Патриот», способной поразить цель на расстоянии 10-20 и на высоте менее 5 километров, система «Эрроу» должна была сбивать цели в 100 километрах от старта и на высоте 40 километров. Проблема заключалась в том, что она была весьма дорогой. Израильтянам было не по карману разработать ее самим. Израильское правительство отчаянно торговалась с Соединенными Штатами, требуя оказать финансовую и техническую помощь. Но тут США были вынуждены проявлять предельную осторожность. Договор по ОСВ 1972 года запрещал передачу технологий, и они не могли засветиться, передавая информацию. А вот финансирование и обязательство купить РОУ Другое дело, и Соединенные Штаты гарантировали Израилю и то, и другое. Именно это и заставляло израильтян сидеть тихо, а вовсе не патриот. Кируен вздохнул. Теперь все вернулось в норму или почти вернулось. Ближний Восток по-прежнему оставался приоритетным районом. Но сейчас они выполняли задачи, связанные в основном со слежением — просто наблюдая за перемещениями войск и стратегическими объектами. Оценить результаты бомбового удара по ядерному объекту в Вель-Атири оказалось и приятным разнообразием, и одновременно вызовом. Информация со спутника KH-12 была высококачественной. Интересно, будет ли на должном уровне его доклад? Он был уверен, что будет. Кируин подозвал одного из младших сотрудников. «Окей, Питер. Думаю, с этим у нас покончено. Причеши отдельные документы и отошли их куда следует». Подчиненный кивнул и принялся за перепечатку отчета, чтобы отдать его на подпись маржу. Кируин потер глаза, откинулся в кресле и зевнул. За стенами здания на улицах Вашингтона должен был стоять солнечный весенний день. Кируин находился на службе с 6 утра. Если повезет, то через полчаса он освободится и сможет провести оставшуюся половину дня на воздухе вместе с ребенком и Керри. Он вытянул руки вверх и покрутил туда-сюда головой, разгоняя чувство усталости в шее. Его внимание вновь привлек мигающий огонек на мониторе связанным со спутником. Шла обработка данных. Кируэн посмотрел на цифры и нахмурился. «Будь я проклят», — подумал он, быстро набрав запрос с требованием дополнительной информации о полученном сигнале. «Олтер», — позвал он через плечо, «тут подтверждение старта на мониторе. Западный Ирак. Похоже на запуск скада. Хотите взглянуть?» Соренсен встал из-за стола и подошел поближе. — Что значит скада? — Ты с ума сошел. — Слава богу, это чертова война кончилась. Он изучил данные, и его лоб прорезали глубокие морщины. — Да, но взгляните на координаты места запуска. Керуин пробежал пальцами по клавиатуре, и на экране Под наложенной картой района появились дополнительные цифры. Прямо на границе. Даже не верится. «Насколько излучение совпадает по характеристикам?» — спросил Соренсен, пристально вглядываясь в экран и теребя усы. «Совпадает с параметрами излучения скада на волне 4,3 микрометра, на волне 2,7 микрометра. Интенсивность излучения может быть чуть-чуть поменьше. Инфракрасные датчики коротких волн на разведывательном спутнике обычно следили за этими длинными волн. Относительная интенсивность двух сигналов в этом диапазоне давала аналитикам огромное количество информации. Исходя из нее, можно было установить тип запущенной ракеты. Разное горючее в сочетании с особенностями ракеты давало строго индивидуальную картину. Как только ЦРУ узнавала тип горючего, можно было без труда определить тип ракет «Где он сейчас?» Кируин набрал запрос. Через несколько секунд сигнал на экране обновился. Кируин заморгал от удивления. «Черт! Он не сдвинулся с места!» Может быть, испытание двигателя? Лицо Соренсена расплылось в усмешке. Испытание двигателя так тебя. Взгляни на новые цифры для волны 2,7 микрометра. Выше, правильно? Тебе это что-нибудь говорит? Испытание двигателя здесь, на границе? Хочешь кое-что услышать, за зазнайка? Ты засек не что иное, как нефтяную бадью. Никогда бы не подумал, что ты можешь попасться на это. Эй, ребята! Загудел морж, обернувшись к присутствующим в комнате. Те с удивлением подняли головы и стали наблюдать, как он, призвав на помощь все свои актерские способности, заговорил с нарочитым южным акцентом. Тут вот мальчик Джонни раздобыл себе нефтяную бадью. Ну и все время уговаривал меня на нее полюбоваться. «Как вам это нравится?» Он хлопнул Керуина по плечу. «Отличная работа, мальчик Джонни! Продолжай в том же духе, ты понял?» Усмехаясь, Сорен Сен прошаркал к себе под аплодисменты аналитиков. Мимо него порхнул шарик из скомканной бумаги и отскочил от головы Керуина. Тот застенчиво поднял взгляд, и увидел добродушно ухмыляющиеся лица своих коллег. «Эй, парни, хватит!» — улыбнулся он в ответ. «Ладно, каждый может немного ошибиться». «Классно, Джон!» — похвалил его один из младших аналитиков. «Отлично, сработано!» — поддержал другой. «Ладно, ладно, все в порядке. Вам что, больше делать нечего?» «Ну, хватит, а!» Кируин не просто так стал аналитиком. Сейчас он понимал, что разрядка сняла рабочее напряжение. Это случалось не так уж и часто, и беззлобное потрунивание, пусть даже в его собственный адрес, всем пошло только на пользу. Он еще раз улыбнулся и снова принялся за работу. По прошествии 15 минут Кируин все еще ощущал недовольство собой из-за допущенной ошибки. Кроме того, что-то тут было не так какого черта и в мирное время затеяли эту старую уловку с нефтяной бадьей, да еще и на самой границе. Он снова подумал о прошедшей войне, когда подобная тактика применялась для того, чтобы сбить с цели штурмовики Falcon F-16 во время бомбовых рейдов на позиции скадов. Наряду с батареями патриотов, ожидавших скады в конце пути, и приводившихся в действие после их запуска, в воздухе уже находились F-16 в сопровождении Wild Whistle F-111, оборудованных навесной системой шумоподавления радаров ALQ-131 и CM. За ними, в свою очередь, следовали самолеты-заправщики. Wild Whistle F-111 «Фолкон» и «Уайлд Уизл», «Сокол» и «Горностай» — название боевых самолетов США и «Си-Эм» электронная система радиопротиводействия РПД Кируин считал, что все последующие промахи происходили из-за того, что в воздухе было слишком много радиоболтовни В деле радиоперехвата и иракцы оказались гораздо опытнее, чем думали союзники И хотя экраны их радаров ослеплялись радиопротиводействием, установленным на F-111, они могли предсказывать налеты F-16 по радиопереговорам. Иракцы даже расшифровали коды, обозначающие цели, и знали, какой куда убрать скат задолго до нанесения удара с F-16. К тому времени, когда тот прилетал, от стартовых установок и след простыл. Обычно их прятали под мостами и виадуками, а там, где они стояли раньше, оставлялись макеты и бочки с горящей соляркой, нефтяная бодья, на тепловое излучение которых датчики F-16 и направляли атаки. Множество «удачных» в кавычках бомбовых рейдов заканчивалось уничтожением всего лишь ложных целей.